Карандаш, плотный коренастый крепыш, увешанный оружием, как елка гирляндами, поспешил к малышу, едва вездеход остановился, выплюнув напоследок вонючий выхлоп. На поляне развернулся лагерь. Новенькие палатки, ящики, походные столики со складными стульями. Аппаратура подмигивает разноцветными лампочками. Между деревьями натянута камуфляжная сетка, все перевито проводами у карандаша была особая специализация он устраивал охоту на экзотических тварей зоны и первой заповедью считал безопасность клиента между палатками торчали ассистенты наемного егеря все как на подбор спортивные подтянутые парни с отличным оружием при горшняне без зависти оглядел натовские штурмовые винтовки по виду совсем новенькие вокруг лагеря карандаш развернул временный периметр почти такой же неприступный, как оборонительная система вокруг зоны. Так что, пока малыш приближался к палаткам, на приборной доске несколько раз вспыхивали тревожные сигналы. Вездеход пересекал невидимые оборонительные рубежи карандаша. Мотор заглох, дверца отъехала, и карандаш сунулся внутрь. Оглядев тесное нутро вездехода, он зачистил: «Мужики, ну вы вовремя. Я уж думал сворачиваться и новое место искать». Такая нынче пустыня, ни собак, ни кабанов, а у меня клиенты, как назло, вредные, настырные. Один-то еще бы ничего, иностранец, вежливый, но их двое. Второй наш барыга какой-то, что ли. Сука, капризный, с уши весла, все ему не так, все не это. А вы мутантов где видели, куда двигать? Спокойно. Пригорошня величественным жестом подняла руку. «Мы еще лучше сделаем. Мы тебе нынче мутантов сюда заманим. Никуда двигать не придется. Сколько платишь?» Химик молчал, и Карандаш вперил взгляд пригоршню, раз уж тот завел переговоры. «А сколько ты хочешь, дорогой? Штуку деревянных дам. Нормально». Пригоршня картина зевнул. «Чего? Ну чего?» – заволновался Карандаш. «Мне ж немного надо, только десяток мутантов, чтоб фраера себя настоящими охотниками ощутили. Но у чего молчишь?» «А хочешь, нарочито медленно заговорил Никита, мы тебе манок для слепых собак прикатим. В любом месте включаешь, и мутанты сами сбегаются. Край вечной охоты, как у индейцев. Как это сами сбегаются?» Тут за спиной карандаша возникли два типа. Один здоровенный румяный толстяк в камуфляже, перетянутый ремнями. Вся снаряга новенькая, блестящая и хрустящая. И сам парень молодой, лет двадцати пяти. Другой сухой, спортивный, загорелый, этот постарше, с седыми висками. «Но чего, братан? Ты мне думаешь охоту устраивать?» Голос у толстяка казался гнусавый, неприятный. Взгляд недовольный, глубоко посаженные глазки из-под складок жира пялились сердито и требовательно. Ты в натуре понимаешь, сколько мое время стоит. Я течу лох какой. Я ж сюда не за романтикой приехал. Хочу, чтобы эта сафария мне надолго запомнилась. Слышишь, надолго. Работать давай, работать надо. Тощий в полголоса заговорил по-немецки. Он обращался к молодцу в камуфляже, тот кивал и кривил губы. Потом перевел. А, вот и виза Гера Майерса через неделю стекает, а у него еще дела. Ну? Батяня мой, ему охоту обещал. А ты нам что, болт вместо охоты? Работай, тебе ж забашляли. Пригорошня привстал с водительского сиденья и через голову карандаша бросил. Слышь, братан, я говорю, могу вам манок предложить. Секретная военная разработка, собак набежит тьма. Только отстреливать успевай, а Карандаш башлять не хочет. Может, ты, братан, ему мало заплатил? — Да ты чё, Карандаш, ты чё? Толстяк надвинулся на низенького охотника, и тот отступил на шаг. — Да я ж ещё не сказал ничего, Вовик, только цену предложил. Мудро ну, начала для разгона. — Ты послушай, братан, — гнул своё Никита. Это чисто рыбалка получится, только знай, стреляй. Будто удочку дергать, раз-два, раз-два. Знаешь, какой кайф непередаваемый. У тебя патронов много, а то, гляди, не хватит, столько чернобыльцев набежит. Куртку закажешь хвостами обшить, все девки твои будут, что ты, или на полушубок пустишь. Тощи снова зачастил по-немецки. Толстяк кивнул, что-то забубнил в ответ. Должно быть, растолковал, что предлагать пригоршня. Немец заулыбался, показал сталкерам большой палец и несколько раз сказал «Окей». Никиту заинтересовало слово «Ангельшпорт», которое он разобрал в немецкой речи. «А что такое «Ангельшпорт»?» «Рыбалка по-немецки», — перевел Карандаш. «Так сколько ты хочешь за свой манок, Никитушка?» Тысяч пять, да, химик? Зеленый, конечно». «Эй, это много!» Карандаш хотел еще что-то сказать, но не успел. «Нет, Никита, не дешеви, а то когда мы еще манок сможем найти?» Не и веско заговорил химик. «Я думаю, десятка в самый раз. Мы ж монок, тебе карандаш оставим, у тебя дела сразу в гору пойдут. От клиентов отбоя не будет. И никогда никаких проблем, мутанты сами под выстрел будут прибегать». Карандаш задумался, глаза его бегали из стороны в сторону. У него имелся легальный доступ в зону, поскольку официально охотник числился поставщиком экспериментального материала в некий московский институт. Это позволяло и добычу без проблем вывозить. Толстосумы отечественного и импортного разлива, разумеется, числились лаборантами, равно как и ассистенты карандаша. При такой постановке дела, агрегат, который предлагал Никита, должен был окупиться очень быстро. Карандаш пожевал губами, потер переносицу. — Нет, мужики, я насчёт пяти еще подумал бы, хотя нет, это грабеж, конечно, потому что когда оно еще окупится? Скиньте, три с половиной, ну, хоть три восемьсот. — Слушай, химик, — Никита оттянул время. А ведь как немцы здорово придумали, рыбалка, спорт ангелов, а? Ну, в натуре. Нет, ангель по-немецки удочка, а ангел по-немецки энгель, пояснил карандаш. Это не спорт ангелов, а спорт с удочкой. Ну, Андрюша, Никитушка, согласны, четыре штуки. Пять карандаш, пять. Химик говорил твердо, уверенно. И учти, мы еще только едем за манком. А когда он у нас в руках будет, тогда базар пойдет другой. Цена процентов на 25 поднимется, сам понимаешь. Ты ж не один такой охотой кормишься. Зона воздери. Ладно, 4200. Только у меня налички маловато. Я снаряга, я дома. Снаряга новенькая, первый сорт. Ну. Так мы будем сегодня охотиться, капризно напомнил о себе толстый клиент. Немец, демонстрируя белый, как на рекламе зубной щетки оскал, повторил «Окей, окей!» «Значит, не спорт Ангелов!» Никита искренне расстроился. «Жалко!» А я думал «Андрюша, пять штук, но три снарягай, ну!» Карандаш скорчил совсем уж жалобную гримасу «Ну, выручайте!» «Ладно!» Химик взялся за рычаг, запирающий дверь, и кивком велел карандашу убрать голову. Только мы сперва ваш манок в деле опробуем. Слышите? Ладно. Сперва проба, потом бабки, если все в порядке. Это справедливо будет, правда? Последние слова, карандаш уже орал во всю глотку, перекрикивая орел двигателя малыша. Пока Никита вел вездеход, химик гремел инструментами. Поскольку дело следовало провернуть быстро, он заранее готовил все, что могло пригодиться при перенастройке прибора. Пригоршня тем временем рассказывал. Я давно к этим штукам приглядывался. Вещь в хозяйстве полезная. Ну, нам не так чтоб, а стрелкам по карандаша в самый раз. Даже странно, что они до сих пор не додумались. У карандаша выхода на военных нет. Он не знает, как у них сейчас хозяйство организовано. На какой чистоте этот манок работает. Я запасной пульт от малыша перестрою. А зона его разберет на какой? Да, у армейцев диапазон ограниченный, подберем. Сейчас главное, все по часам сделать. Ровно в 16.15 они включают Монок первый раз, кратковременно. Ну, типа привлекают внимание мутантов. Потом в половину, снова, уже минут на пять. Шестнадцать 16.50 врубают на полную мощность, а в 17.00 арт налет. Вот, смотри. Куда смотреть? В окно куда ж еще, видишь? Это плешь что ли? Из окна вездехода открывался вид на изуродованный минометным огнем лес. Поваленные и сломанные деревья, разбросанные ветки, вырванные взрывами грунт. Вдалеке за пустошью в кустах мелькали рыжие спины. Слепые псы, уже привлеченные манком, выискивали, что же призвало их сюда, что заставило покинуть охотничьи угодья. Беспокойного подвывания тварей в малыше было не слыхать. Двигатель заглушал. Ага, Никита говорил радостно, будто сообщал о чертовски веселой шуточке. Здесь недавно монок ставили, видишь, как лес причесали. что-то я прежде таких вещей не замечал. Малыш слегка вздрогнул. Химик услышал приглушенный ревом двигателя виск. Слепая собака, одурманенная зовом манка, угодила под колеса. Никита выровнял руль и снова принялся болтать. Ты не обращай внимания. И потом, мы недалеко от периметра. Мы ж никогда почти так близко не забирались. А здесь километров шесть до большой земли, не больше. Эй, слишком близко. Ты хоть соображаешь. Но я и говорю, все нужно сделать быстро. Главное, нельзя манок стянуть. Пока не началась завершающая фаза, не то вояки узнают. «Выдернем машинку перед самым обстрелом. Собаки все равно под огонь попадут. А вояки не поймут, что манок тю-тю. Потом с вертолета будут осматривать. Нужно, чтобы дохлые мутанты валялись. Поэтому мы перед самым обстрелом». «Чего? Прямо перед самым обстрелом выдернем?» «Никита, ну минута-то у нас будет, а то и две. Да ты не волнуйся, я все продумал». «Вот это меня и беспокоит». «Вот она, подъезжаем!» Андрей только головой покрутил. Если бы Пригорашня рассказал заранее, каков его план, химик, наверное, отказался бы. Слишком много риска. И близость периметра, и вертолет, и то, что выдергивать предстоит включенный манок, когда к нему бегут сексуально озабоченные мутанты. Зато Пригорашню не смущало абсолютно ничего. Он остановил малыша, но двигатель глушить не стал. «Дрюха, сюда смотри, видишь, вон там!» Сталкер ткнул пальцем в лобовое стекло. «Вот это на пригорке!» в ветвях дерева на поросшей молодым лесом бугре виднелась наскоро расколоченная площадка. Вдоль ствола к помосту вела лестница. С точки, куда Никита пригнал вездеход, хорошо были видны ступени между грубо обтесанных лесин. На помосте что-то стояло. «Оправляется дистанционно!» Так что вояк поблизости нет За это можешь быть спокоен Ага, их нет Потому что вояки прилетят на вертолете И в таком редколесье Мы будем как на ладони Лучше сейчас взять манок Не, тогда миротворцы Точно на хвост сядут, гадом буду Гад есть Химик покосился на пд. Так, 16.42 Значит Значит я пошел «Пулемет готовь. И учти, я машину подогнал со стороны периметра, так что валить нужно будет в обход». Раскрыв дверцу, Никита полез наружу. Поскольку ему предстоял бег с препятствиями, сталкер был налегке, прихватил лишь моток троса. Химик пересел в водительское кресло и стал наблюдать за действиями напарника, который уже забирался на пригорок. Двигался Никита аккуратно но не прятался в укрытиях, не перебегал от дерева к дереву, просто держался на стороже. Вероятность встречи с вооруженным противником была невелика, зато поблизости могли вертеться мутанты. Храниться в кустах или за деревьями смысла не было. Местные твари скорее обнаружат сталкера по запаху. Никите нужно было только одно – заметить врага первым, но пока что все было тихо. Он достиг дерева, огляделся напоследок с вершины холмика и полез по лестнице. Усевшись на ветку, снова осмотрелся, повернулся к малышу, помахал рукой. Пригорошня широко улыбался и вид имел самый идиотский. Химик мрачно взирал на него из-за лобового стекла. Ему хотелось погрозить кулаком, но было ясно, что напарник не разглядит жест за тусклым бронированным стеклом. Поэтому химик занялся техникой. Проверил, легко ли запирается дверь, подвигал вправо и влево пулеметную турель. Потом навел оружие на середину ската, над которым в кроне восседал Никита. Покончив с приготовлениями, химик вновь взглянул на него. Пригоршня размеренно двигал руками, широко отводя сжатый кулак. Обвязывал агрегат тросиком. Вот он выпрямился, И тогда стало видно, что в руках он сжимает что-то громоздкое и темное. Пригорешня начала пускать манок, медленно стравливая трос. Потом бросил вниз моток и стал спускаться. Спрыгнув, быстро связал трос в две петли, наподобие лямок рюкзака. Химик покосился на часы. Так, прибор уже включен. Вот-вот будут гости. У груди возникло неприятное ощущение, вроде тошноты. Похоже, и на него действует включенный агрегат. Ноэт что-то тянет, выворачивает душу. Нечто роднящее сталкера с дикими тварями зоны. Пригоршня выпрямился, с натугой закинул манок в тяжелом кожухе за спину. И резко повернулся, выбросив перед собой правую руку. Химик расслышал выстрелы. Значит, с противоположной стороны холма показались первые твари. Волна мутантов идет на зов манка из глубины зоны как раз оттуда, куда стреляет Никита. Вот напарник опустил руку, перезаряжает. Значит, опасности нет. Химик покосился на часы, без шести минут пять. Шесть минут до начала минометного обстрела. Рука непроизвольно потянулась к джойстику пулеметной турели. Никита обернулся и поспешил к холма к малышу. Сперва шагом, потом оглянувшись, припустил бегом. Лицо его стало напряженным. Еще бы, ящик, который он взвалил на плечи, был не маленький. Химик повел джойстиком, приподнимая ствол выше. И тут, через вершину холма, перевалили первые псы. Шесть, семь, десять. Никита, что было духу, понесся к броневику. Химик выдохнул и вдавил кнопку. Дрожь крупнокалиберного пулемета передалась корпусу в малыша корпус без того воспринимал легкие вибрации от работающего на холостых оборотах двигателя, а теперь у химиков мелко застучали зубы и он стиснул челюсти очередь прошла верхом он боялся зацепить рослого напарника, а тот мчался вперед далеко выбрасывая длинные ноги лицо покраснело от натуги химик опустил ствол и короткой очередью срезал двух сов остальные неслись длинными скачками. Безглазые морды подняты, пасти раскрыты, в желтых клыков слетают мутные капли. Химик снова открыл огонь, но псы догоняли пригорошню, и невозможно было толком прицелиться в них, без риска угодить человека. вершину холма захлестнула волна рыжих и черных тел. Слепые собаки, чернобыльцы, псевдо -псы. Они неслись молча и целеустремленно, почти не подвывали. Это было странно и совсем не похоже на мутантов. Пригоршня на бегу оглядывался, чтобы не упустить момент, когда догоняющий его пес сделает решающий прыжок. Наконец он притормозил и согнул колени, разворачивая корпус. Зубы твари сомкнулись на брезенте, в который был упакован стальной корпус прибора. Когда Никита повернулся, пса мотнула. Тощий зад взлетел выше головы, махнул облезлый хвост. Брезент с треском разорвался. Слепая собака рухнула метрах четырех от пригоршни, кувыркнулась. Но уже не было слышно ни треска рвущейся ткани, ни рычания мутанта. И даже пулеметный грохот едва пробивался сквозь гул и визг Небеса над холмом взвыли. Война расстал. Пригоршня подбежал к распахнутой двери вездехода, вцепился в поручни. Холм расцвел взрывами. Вершина его будто встала на дыбы, приподнялась, расшвыривая тощие стволы молодых осинок и тела мутантов. Содрогнулась земля. Когда грохот пошел на убыль, стал слышен рев новой серии снарядов. Еще один пес вцепился в рюкзак, повис. Никита лягнул его, попал в тощие брюхо, но мутант не ослабил хватки. Никита, вскочив на подножку, мотнул корпусом, чтобы стряхнуть мутанта. Но в тесной двери ему было не развернуться. Под аккомпанемент хрипловатого рычания и воя снарядов он сделал еще один шаг. Химик длинной очередью положил несколько псов. Успевших миновать, пристрелянную миротворцами высотку, рванул рычаг. Малыш вздрогнул и покатил. Сперва медленно. Химик не гнал, пока дверь за пригорожнее не заперта. «Никита, долго еще? И сейчас!» Пригоршня поднялся в салон и быстро повернулся, прижав рюкзак к стене. Хрустнули кости, псина завизжала. Никита надавил сильнее, потом выпутался из самодельных лямок, ударом ноги отбросил полудохлую тварь от манка и спихнул в проем. Захлопнул дверцу, грохот канонады сразу стал тише и радостно объявил. — ходу! Гони, Андрюха! Пять штук везешь! Химик, увеличив скорость, проворчал. «Отключи ту фигню, за нами псы!» «А она не отключается!» Так же радостно поведал Никита. «Эта штука одноразовая!» Он сдернул изодранный брезент с прочного стального корпуса, нащупал сбоку крышку и стал откручивать винты. «Сейчас, сейчас! Ты гони пока что, гони!» Прорвавшиеся вниз псы мчались по сторонам от малыша, будто почетный конвой мотоциклистов. И тогда мутанты бросались, скаля зубы к борту. Их отбрасывало обратно. Одну псину, неудачно подвернувшуюся под колесо, намотала на толстый рубчатый скат. Остальные продолжали преследовать посылающие незримые сигналы манок. Пригорышня наконец, сорвал крышку и выдернул блок питания с мясом, вырвав провода. «И все, а иначе его не отключить, потому что только дистанционно врубается». Химик выругался.